Еще ни разу он не отказывал себе в этом удовольствии с тех пор, как жил в своем доме. Но сегодня он не заметил, как стемнело. Неподвижный, словно белый призрак в наступающей ночи, он забыл, где находится, словно его дух покинул тело и блуждал в пространстве в поисках преследовавшей его тени, от которой уже не мог оторваться и она скрывалась. Над этим вопросом Тремен бился со вчерашнего дня, но не находил маломальски удовлетворительного ответа. Распрашивать нотариуса было бесполезно. Он заговорил бы лишь в том случае, если бы ему поджарили в камине ноги. Что касается сведений, которые ему пообещал Ингу, то чем больше Гийом о нем думал, тем меньше верил в успех. В каком бы монастыре Агнес не укрывалась, было бы весьма трудно заставить ее выйти оттуда по собственной воле, а может и вообще невозможно. Выкрасть ее? В силу своего характера Гийом с удовольствием бы так поступил, но мало того, что он произвел бы грандиозный скандал, Ничего не говорило о том, что подобное насилие заставило бы покориться женщину, которая достала решимости потопить свой замок. Но отступиться Тремен не мог. Появление потантенна, пришедшего раскрыть ставни, вывело его из задумчивости. Дворецкий зажег целый букет свечей, и заметил мрачное выражение на лице Гийома. «У вас такой вид, будто поездка в Шербург была неудачной. Вы не узнали того, что хотели? Нервиль будут строить заново? Нет. Его швырнут в воду». И он рассказал о своей беседе с Ванье. Когда он закончил, Мажор Дом немного подумал и состроил ужасную грима. Чудно, ломает все, кроме дома каторжника. Тут нет ничего странного. Госпожа Дуас-Кур наверняка считает, что это строение ему никогда не принадлежало, поскольку дед графа Рауля подарил его семье Перего. Потому она его и не трогает. Вот мне и непонятно, почему. Ни одного перегоня осталось в живых, чтобы им воспользоваться. С другой стороны, даже если ее отец поступил нехорошо, он им все же забрал дом после того, как умер отец каторжника, значит, она по-прежнему является его хозяйкой. На вашем месте что? Спросил Гийом. ставил указательный палец кончику носа и нахмурив брови. Потантен смотрел невидящими глазами, словно находился в каком-то божественном трансе. Такую позу он принимал всегда, когда хотел, чтобы его словам придали значение. Вот и сейчас он заставил дожидаться ответа, будто прислушивался доносившемуся откуда-то голосу. «Ну что?» — повторил Тремен с нетерпением, которое отнюдь не передавалось его собеседнику. Тот выждал еще несколько секунд, прежде чем заключил, расплываясь в улыбке. «На вашем месте я бы съездил к этому домику. На мой взгляд, там вас могут ожидать сюрпризы. Ты думаешь, А что стоит туда заглянуть? Возможно, я и ошибаюсь, но если госпожа Дос-Курх решила окончить свои дни в монастыре, так чему ей оставлять себе этот дом? Ну, может быть, для того, чтобы часовня не казалась столь одинокой? Часовня, где лежит ее мать? Хороша будет компания, когда дом просто развалится, если никто не станет за ним смотреть. Так что мне сказать госпоже Белек, чтобы она подавала ужин, а то вдруг вы захотите отъехать.